Глава ч е т в е р т Прижимая ватный тампон к разбитой губе волка, Скарлет покачала головой. Конечно, ей пока не удается наносить много ударов, но, уж если получается, сила она не жалеет. Несмотря на синяк, расплывающийся по скуле, волк просто светился от радости. В его больших глазах отражался свет ламп медицинского о т с е к а Ты видела, как она заставила мои ноги подогнуться, прежде чем нанести удар. Я даже не понял, что происходит. Он нетерпеливо вытер руки о штанины, постукивая ногой по краю стола. Кажется, из наших занятий наконец выходит какой-то толк. Что ж, я очень рада, что ты ею гордишься, но все же попрошу ее в следующий раз бить тебя другой рукой, не металлической. Скарлет убрала ватный тампон, из ранки еще слегка сочилась кровь. Волк р а с а д и л губу о собственный клык, но все выглядело уже не так серьезно. Надо стало тюбик з а ж и в л я ю щ е й мазью. Твоя коллекция пополнилась новым шрамом, правда на этот раз ничего оригинального, точно такой же, как и с другой стороны губы. Шрамы меня не смущают. Волк пожал плечами, и глаза его задорно блеснули. К тому же эти, новые, будут напоминать о хорошем. Скарлет замерла с каплей мази на пальце. Волк потупился, залился легким румянцем и сделал вид, что разглядывает свои мускулистые руки. Скарлетт вдруг стало жарко. Ей вспомнилась ночь, когда они пробрались безбилетниками на Маглев. Тогда она гладила побледневшие шрамы на его коже, касалась губами царапин на его точенном лице, а он обнимал ее. Встряхнувшись, Скарлетт игриво пихнула его в плечо. «Прекрати так довольно улыбаться», — она принялась легкими постукиваниями пальца вбивать м а з ь в ранку. «Ты все испортишь». Волк тут же принял серьезный вид. и только изредка посматривал на нее счастливыми, поблескивающими глазами, т а н о ч н а м а г л е в е пока оставалась единственной, когда они поцеловались. Скарлет не считала того раза, когда она была заложницей его дикой шайки. Волк лишь воспользовался шансом передать ей гочип, обеспечивший бегство, и в том поцелуе не было ни намека на чувства. К тому же в то время она его ненавидела. но после того памятного поцелуя в поезде она провела немало бессонных ночей на р э м п и о н е лежа и представляя себе как соберется с духом выскользнет из постели и прокрадется каюте волка не станет ничего говорить когда он откроет а просто прильнет к нему запустит руки в его пушистые волосы и растворится в блаженном чувстве покоя которое окутывает ее только рядом с ним но Скарлет ничего не предпринимала н е из-за боязни, что волк ее отвергнет, он даже не пытался скрывать свои пламенные взгляды и использовал любой, даже малейший повод, чтобы прикоснуться к ней. Он тянулся к ней всем своим существом и не отказывался от слов, сказанных после атаки. Скарлет, ты единственная, ты всегда будешь моей единственной. Она понимала, что теперь волк ждет от нее первого шага. но каждый раз, когда Скарлет к а з а л о с ь уже была готова к близости, перед глазами у нее вставала татуировка на его плече м е т к о лунного солдата, к о т о р ы й останется с ним навсегда. Скарлет думала о том, что Волк мог спасти ее бабушку, мог сделать так, чтобы несчастье не произошло, и каждый раз ее сердце разбивалось заново. Да, это было несправедливо, ведь тогда Волк еще не знал Скарлет, тогда ему было все равно. Если бы он попытался вмешаться, другие солдаты убили бы и его, и тогда Скарлетт осталась бы совсем одна. Наверное, причина ее сомнений была в другом. По правде говоря, Скарлетт все еще боялась волка, когда он казался довольным и г р и в ы м даже обворожительно беспомощным и растерянным. Сложно было представить себе, каким жестоким и опасным он может стать в других обстоятельствах. Но Скарлет слишком много раз видела его в этой б е с ч е л о в е ч н о й постаси и теперь никак не могла позабыть. Речь шла не о б е з о б и д н о й тренировочной борьбе, которой занимались они золой, а о настоящих с х в а т к а х когда волк легко и изящно ломал человеческие шеи, как тростинки, и зубами рвал с костей еще живую плоть. От одной только мысли об этом ее пробрала дрожь. Скарлет? Подскочив от неожиданности, она поняла, что все это время Волк внимательно наблюдал за ней, нахмурив брови. Что случилось? Все в порядке. Скарлет постаралась улыбнуться и искренне обрадовалась, когда это ей удалось. Да, где-то в глубинах его сердца скрывается мрак. Но чудовище, которое она видела прежде, не имеет ничего общего с парнем, сидящим перед ней сейчас. Чтобы раньше не пытались сделать с ним изуверы ученые на Луне, Волг доказал, что способен на независимые решения и выдержал проверку временем. Он другой. Я просто задумалась о шрамах. Уклончиво ответила она и закрутила крышку на тюбике смазью. Губа перестала кровоточить и скальец нала. Не пройдет и пары дней, как сойдет и синяк. Нежно взяв волка за подбородок, Скарлет прижалась губами к обработанной ранке. Он резко со свистом вдохнул и, словно о к а м е н е л а для него хранить неподвижность было просто подвигом. Думаю, жить будешь? Подытожила она, отстранившись и бросила использованную вату в мусорку. Скарлет, волк из динамиков на стене раздался голос Сыка: не могли бы вы подойти в грузовой отсек? В новостях появилась информация, которая вас, возможно, заинтересует. Уже идем, ответила Скарлет, смахнула медицинские принадлежности в аптечку, а Волк спрыгнул со стола. Когда она подняла на него глаза, парень мечтательно коснулся ранки, о которой только что побывали ее губы, и расплылся в улыбке. В грузовом отсеке торное з о л а сидели на пустых ящиках, сгорбившись над в о р о х о м игральных карт. Зола даже не потрудилась причесаться после своей почти победы над волком. о Наконец-то. Торн посмотрел на вошедших Скарлет и волка. Скарлет, скажи Золе, что она мухлюет. Ничего я не мухлюю. Ты только что выдала пару дублей, один за другим. Так нельзя. Зола недоверчиво скрестила руки. Торн, я минуту назад загрузила самое полное собрание правил прямо в свой мозг, так что теперь я знаю, что можно, а что нельзя. Вот видишь? Он щелкнул пальцами. А наши домашние правила гласят, что нельзя ничего загружать себе в мозги во время партии. Так что признай, ты мухлевала. Зола раздраженно взмахнула руками, подняв ворох карт в воздух. Скарлет успела поймать парочку на лету. Меня тоже учили, что дубли нельзя выдавать один за другим. Но что, если я скажу, что так играла моя бабушка? А если я скажу, что Зола мухлюет? Я не... Зола заиграла ж и л о а к а м и Ика сказала, нам нужно на что-то посмотреть. Скарлет положила карты на стол. Ви, мадемуазель, прошептала Ика, переняв акцент, с которым турни н о г д а в шутку обращался к Скарлет. Вот только у Ика получалось намного органичнее. Срочные новости о лунных оперативниках. Экраны на стене заморгали, ика свернула тикающие часы, план дворца и все прочее, заменив прежнюю картинку мозаика из видео, на которых репортеры т а р а торили на фоне кадров с военными под дулами автоматов, ведущими с полдюжины мускулистых мужчин к бронированному хуверу. После атак и американская республика приняла решение расследовать деятельность лунных оперативников. Идет облава одновременно в трех мегаполисах: Нью-Йорке, Нью-Мексико и Сан-Паулу. Удалось задержать 59 оперативников и четверых придворных магов. Им присвоен статус военнопленных. Скарлет подошла поближе к экрану, на котором сейчас транслировалось видео с м а н х э т т е н а Насколько она поняла, до задержания эта стая пряталась в заброшенном ответвлении подземки. Оперативники были связаны по рукам и ногам, и на каждого солдата наставили по два автомата. Но эти парни казались такими безмятежными, будто собирали цветочки на солнечной поляне. Когда одного из них провели мимо камеры, он довольно улыбнулся, с в е р к н у в клыками. Ты ни с кем из них не знаком? Волк задумчиво хмыкнул. Трудно сказать. с т а не общаются между собой, но я мог видеть их в столовой или на тренировках. А они не особо расстраиваются, заметил Торн. Наверное, еще не пробовали тюремные б а л а н д ы Зола встала рядом со Скарлет. Они там не задержатся. Через две недели состоится свадьба, и в честь праздника их отпустят и отправят обратно на Луну. Торн сунул большие пальцы за пояс штанов. В таком случае это просто неоправданная трата времени и ресурсов. Не согласна, возразила Скарлетт. Нельзя, чтобы люди дальше жили в страхе. Правительство пытается показать им, что принимает меры, и такой резни больше не повторится. У них появится хоть какое-то ощущение контроля над ситуацией. Зола покачала головой. А что произойдет, когда л и в а н а п р и м е т с я м с т и т ь Я думала, вся эта свадьба с Каем затевается для того, чтобы она хоть немного успокоилась. Она не станет мстить, сказал Волк. Думаю, ей вообще плевать на все это. Скарлет покосилась на его татуировку. Несмотря на все труды, которые понадобились, чтобы создать тебя, их ради оперативников она не пойдет против правил союза. Они послужили своей единственной ц е л и напомнить земле, что жители Луны могут оказаться где угодно и когда угодно, чтобы нас стали бояться. Он принялся беспокойно переминаться с ноги на ногу. Мы сделали свое дело, и теперь с нами покончено. Надеюсь, ты прав, отозвалась Ика. Ведь теперь стало известно, как можно выследить оперативников. И все ожидают от членов союза дальнейших мер. А как и м у удалось их выследить? Зола поправила хвост на затылке. Из динамиков раздался вздох. Оказывается, агенты Луны перепрограммировали часть медроидов, работавших на карантинных станциях по всему миру. Медроиды изымали а т д и чипы из тел погибших и переправляли их на Луну, чтобы после перепрограммирования в ж и в л я т ь оперативникам. Так гибриды могли смешиваться с мирными жителями и оставаться незамеченными. Как только в правительстве узнали об этом, стало возможным установить связь с пропавшими чипами, а те привели прямо на вражеские базы. п и о н а Зола подошла ближе к экрану. Вот почему медроид хотел отобрать ее чип. Хочешь сказать, он тоже мог оказаться в ком-то из них? Это не очень тактично по отношению к нашему зубастому другу, заметил Торн. Зола схватилась за голову. Прости, Волк, я не имела в виду тебя. А на секунду помедлила. Хотя, нет, на самом деле я имела в виду всех без исключения. Это ведь была моя младшая сестра. Сколько им пришлось сгнить от лету м о з и с а только ради того, чтобы их чипами воспользовались убийцы? Повторяю, я не хочу обидеть лично тебя. Да все нормально. Успокоил ее волк. Ты любила ее. Я бы чувствовал то же самое, если бы кто-то захотел стереть чип с к а р л е т и отдать его в армию Ливаны. с к а р л е т о с т о л б е н е л а почувствовав, как заливается краской. Он говорил абсолютно серьезно и искренне. О. -о, -о, -о! Протянула Ика. Волк только что сказал, что любит Скарлет. Как это мило! Красная, как помидор Скарлет, недовольно скривилась. Он не, это не. Она стиснула кулаки, борясь с собой. Давайте сменим тему. Что вы там говорили насчет этих задержанных? Она покраснела. Судя по голосу, кажется, да. Не унимала Сика. Покраснела. Подтвердил Торн, непринужденно перемешивая карты. И кстати. Волк тоже, кажется, немного смущен. Перейдем к делу, п р и р в а л а всех зола, и Скарлет едва не бросилась ей на шею от облегчения. Они забирали чипы у жертв эпидемии. Что дальше? Освещение слегка померкло, и голос Ика снова стал серьезным. Теперь этому положен конец. Все американские м дроиды, приставленные к к а р а н т и н а м прошли идентификацию и перепрограммирование. В остальных частях Союза сделают то же самое. На экране тем временем показывали, как последнего из оперативников, пойманных на м а н х э т т е н е заводят в бронированный хувер. Дверь за его спиной с лязганием захлопнулась. Хотя бы одна угроза устранена, подытожила Скарлетт, вспоминая о стае, державшей ее пленницей и убившей ее бабушку. Надеюсь, в Европе их всех тоже выследят и убьют. Не думаю, что проблемы на этом закончатся, заметила Зола. Как и сказал Волк, настоящая война еще даже не началась. Земляне должны быть на чеку и готовиться ко всему. А нам необходимо найти верный способ сорвать свадьбу и возвести тебя на трон. Добавила Скарлет, и это ее внимание не ускользнуло, как зола поежилась при упоминании о том, что должна стать королевой. Если нам удастся все это п р о в е р н у т ь никакой войны не будет. У меня есть предложение. сказала Ика, сменив военные сводки на экране сообщениями о готовящейся свадьбе. Если мы проникнем во дворец, пока там находится ливана, почему бы нам просто не убить ее? Не то чтобы мы все здесь были х л а д н о к р о в н ы м и головорезами, но разве это не решит большинства наших проблем? Все не так просто, остановила ее Зола. Вспомни, о ком ты говоришь? Ей под силу промыть мозги сотням людей одновременно, но она не может промыть мозги мне, заметила Ика. Или тебе? Волк покачал головой. Чтобы прорваться к ней, понадобится целая армия. У нее тематилохранителей и куча придворных магов. Не стоит даже говорить о землянах, которых она может превратить в живой щит или пушечное мясо. Кай тоже к ним относится, добавила Зола. Двигатель корабля закашлялся, и стены слегка а з вибрировали. Выправы. Так рисковать мы не можем. Нет. Но мы можем сообщить всему миру, что она самозванка и убийца. Зола уперлась руками в бока. Они уже знают, что л и в а н а чудовище. Теперь пора показать им, что никто не будет в безопасности, если ей удастся стать императрицей.